16 июня 1953 года. США. Лэнгли. Штаб-квартира ЦРУ. Офис директора управления. «Генерал Грант, сэр!» Офис-менеджер Алена Далеса поднялся из-за стола ему навстречу. «Директор ждет вас. Вы можете пройти». Он распахнул перед Грантом дверь в кабинет босса, и генерал зашел внутрь. «Добрый день, сэр!» – поприветствовал он Далеса. Примите мои поздравления с назначением на должность. Я всегда знал, что рано или поздно будет именно так. Спасибо, генерал. Далес пожал ему руку и жестом предложил занять свободное кресло. Президент Эйзенхауэр не забывает старых друзей и соратников. Мое назначение во многом стало возможным благодаря его избранию. Эта президентская гонка была крайне напряженной. Грант занял предложенное ему место и окинул взглядом новый офис нового директора ЦРУ. Не все желали увидеть во главе США кадрового военного и боевого генерала, такого как Эйзенхауэр. Но наш новый президент прошел эту гонку с честью. «Я счастлив от того, что ближайшие несколько лет Соединенными Штатами будет управлять истинный профессионал своего дела и большой патриот». «Верно, замечено» согласился Далис. «И мы должны всеми силами помочь нашему президенту оправдать доверие, оказанное ему народом США». Он включил телевизор и нажал кнопку на встроенном в письменный стол пульте управления. «Без сомнения, вы уже видели эту новость, генерал». Старый ламповый телевизор нагрелся, его кинескоп засветился изображением, и Грант увидел знакомые кадры, облетевшие весь мир. СССР Космодром Байконур, старт космической ракеты и видеоизображение Виолетты Терешковой. женщины космонавта советов в этой ракете находящейся. «Зачем вы используете этот старый телевизор, сэр?» Вместо ответа поинтересовался он. «Мы же скопировали несколько моделей советских телевизоров. Получилось довольно неплохо. Этот телевизор достался мне в наследство от прежнего хозяина этого кабинета». — объяснил далис «Думаю, я оставлю его здесь ради символизма. Пусть напоминает мне всякий раз о том, что мы не должны позволить советам выиграть гонку за научно-техническое лидерство». «Пока что у нас не очень получается сделать это». Грант пожал плечами. «Сегодня советы отправили в космос женщину. Их луноходы успешно достигают Луны и возвращаются обратно». По нашим данным, в следующем году Советы планируют провести выход человека в открытый космос. Советские гражданские роботы заполонили весь мир. Даже смерть Сталина никак не повлияла на скорость научно-технического прогресса Советского Союза. Простите, сэр, но одних диверсий, чтобы выиграть лидерство, нам недостаточно. Тут требуется научный подход. Необходимо создать более эффективные, чем у русских, кибермеханизмы, которые вытеснили бы советские в силу своего качественного превосходства. «Вы правы, генерал», — кивнул далис «Но сказать легче, чем сделать. Наши ученые ведут интенсивную работу в данном направлении, однако результатов пока нет. Все против нас». «Сильное отставание в области ноу-хау и фундаментальных наук подкрепляется нежеланием частного бизнеса вкладываться в научные разработки». «Неудивительно, сэр», — вздохнул Грант. «Советские роботы обходятся бизнесу в гроши. Советы распространяют бесплатно то, что в условиях рыночной экономики стоило бы очень больших денег. Это как героин». «Наш бизнес попробовал бесплатных роботов, подсел на них и больше не желает ничего другого. Платить советам за сервисное обслуживание гораздо выгоднее, чем живым рабочим за их труд». «И тем не менее мы обязаны найти решение этой проблемы», — заявил Далес. «Нам необходимо переломить общественное мнение. Это могло бы стать неплохим началом». Особенно сейчас, когда для этого возникают крайне удобные предпосылки. «Разве Конгресс и Президент не начали заниматься этим?» — вежливо уточнил Грант. «Они делают это», — согласился Даллис, «Но ситуация складывается гораздо сложнее, чем мы ожидали». Он принялся обрисовывать возникшую картину. С одной стороны, массовое внедрение частным бизнесом бесплатных советских роботов привело к отказу предприятия от живой рабочей силы и взрывному росту безработицы. Количество нищих и бездомных резко возросло, особенно в крупных промышленных центрах. Людям это не нравится, профсоюзы протестуют против роботов. Недовольство все чаще переходят в волнения, выливающиеся в открытые бунты и погромы с поджогами, жертвами и столкновениями с полицией. Нельзя отрицать серьезность разрастающейся проблемы. В этой связи правительство США сделало то, о чем вы говорите, генерал. В целях заботы о своих гражданах был принят ряд законодательных актов, ограничивающих импорт советских роботов. Мы ввели квотирование импорта, и повысили налоги всем, кто использует кибермеханизмы СССР сверх недавно установленных пределов. далее сделал паузу, давая понять, что самое важное прозвучит сейчас. Но есть и другая сторона. Повсеместное внедрение советских роботов привело к беспрецедентному снижению себестоимости производства, одновременно повысив скорости и качество строительства. Благодаря этому фактически стало возможным невозможное. Строительство глобальной сети АЭС в рамках программы «Энергия для всех» вступило в завершающую стадию. А ведь это не только атомные электростанции, известные обывателю. В первую очередь это ядерный щит США, подземные аэродромы и пусковые шахты для носителей атомного оружия уничтожить которые одним ударом Советы не смогут даже с орбиты. При иных условиях мы строили бы все это десяток лет. Используя же роботов, мы запустим энергию для всех уже в следующем году. Пуск сети АЭС запланирован на следующий год официально и безоговорочно. Президенты правительства возлагают на это большие надежды. Новый директор ЦРУ сделал свои интонации еще более убедительными. «И, наконец, самое главное. Мы не можем полностью отказаться от роботов, потому что это выгодно в глобальной перспективе. Большой бизнес, используя роботов, зарабатывает гораздо больше. Настолько больше, что он готов платить повышенные налоги без возражений, ибо все равно остается в большей прибыли». Именно из этих налогов собирается бюджет США, в том числе наша с вами зарплата, генерал. — Вы хотите сказать, — подхватил Грант, — что роботы, как таковые, уже являются данностью не только для всего остального мира, но и для США. Разница лишь в том, что нам нужно избавиться от роботов-советов и заменить их своими, поэтому нельзя полностью потакать профсоюзам. — Именно, — авторитетно кивнул далис Если запретить сейчас советских роботов полностью, как потом разрешать роботов собственного производства, когда они появятся? Ведь для голодранцев нет разницы, где изготовлен робот, в СССР или в Детройте. Они протестуют не против страны-изготовителя, а против самого робота в принципе. Гораздо разумнее отыскать золотую середину и убить одним выстрелом двух зайцев сразу, приучить массы к роботам, и в то же время взрастить в толпе недоверие и враждебность к любым роботам, изготовленным за пределами США. Мы с вами должны найти решение, как сместить градус ненависти с самих роботов на их изготовителя. Сейчас самое удобное время сделать это, пока в мире есть всего один такой изготовитель, и роботы в массовом сознании ассоциируются только с СССР. Селектор на столе отдалится, издал короткий зумер и директор цру нажал кнопку сэр раздался голос помощника пресс конференция советов началась далис поблагодарил потянулся к телевизору и переключил канал на экране возникла прямая трансляция из кремля на официальной правительственной трибуне под прицелами десятков камер стоял академик сечинов и торжественно вещал первая женщина космонавт Виолетта Терешкова успешно вышла на орбиту и приступила к запланированной программе экспериментов. Весь прогрессивный мир ликует вместе с Советским Союзом. В этой связи советское правительство подчеркивает, что СССР не собирается останавливаться на достигнутом. Мы с вами стоим на пороге новой космической эры, и вступать в нее необходимо всем вместе, одним единым дружным и высокоинтеллектуальным обществом. Обществом, в котором все подчинено науке, прогрессу, высочайшему уровню жизни, совершенствованию, покорению космоса. Пройдет несколько лет, и мы с вами воочию увидим непривычные и чарующие пейзажи других планет. И начало этому уже положено. Сегодня я официально объявляю о старте создания глобальной, общемировой единой сети, в которую объединятся люди и роботы. Сеть, которая сделает все знания мира доступными каждому. Сеть, не нуждающаяся в проводах и розетках. Сеть, управляющаяся силой мысли. Сеть, именуемая коллектив 2.0». Армия репортеров взорвалась вопросами и блеском фото Поднялся гул, в котором тонули голоса людей, и Даллес убавил громкость. Секунду он молча смотрел на экран, после чего произнес «Вот теперь мне по-настоящему страшно».